Водитель пренебрежительно посмотрел на Нилова и процедил сквозь зубы. «Инспектор ДПС командует подполковником». «Уважаемый товарищ подполковник», — вежливо сказал Алексей, — «сейчас вы водитель, который нарушил правила движения». «Ты смотри, грамотный!» «Не иронизируйте», — поддержал коллегу Королев. «Предъявите документы». Водитель посерьезнел и сказал, И в приоткрытое окно подал удостоверение дружинника Гаи Нилов глянул на нечапайку настойчиво повторил: Я прошу предъявить документ разрешающий управлять автомобилем и технический талон. Он повернулся к николаю и шепнул ему на ухо водитель не трезвый надо вытащить его из салона. королёв молча кивнул головой обошел машину громко спросил: — Товарищ подполковник, а кто вам фару разбил? — Что значит «разбил»? — переспросил водитель и вышел из машины. — Вот. Николай показал небольшую трещинку на стекле. Подполковник присел на корточке и пальцем начал стирать пыль со стекла. На Николая потянуло перегаром. Поднявшись, он подал знак Нилову. Тот вновь потребовал документы. — Да. Водидители вскочил с земли разъяренного и крикнул: Документ, менты, менты больше ты наверное и слов ты не знаешь. смотритри, может последний раз он сунул в руки Нилово водительское удостоверение. Алексея отдало волной перегара. он глянул на удостоверение, затем на водителя. серий владимирович губенко я подозреваю что вы в нетрезвом состоянии степень алкоголя будем устанавливать индикаторной трубкой или поедем на экспертизу в больницу еще чего возмутился губенко и оттолнув нилово попытался сесть в машину королё схватил его за руку завернул ее за спину бунтарю нацепили наручники усадили на заднее сиденье служебной машины и но ну, ребятки вы дослужилисьск кричал губенко через час-два я с удовольствием причем в великим эти побрякушки он показал глазами на наручники защелкну на ваших ручках хорошо хорошо соглашался с ним королем василий владимирович вновь обратился нилу к водителю давайте все же выберем трубку или больницу губенко ухмыльнулся сказал с иронией корю здесь Алекс алексей развернул портмана водителя среди прибаловного охотничьего спортивного и собаководческого удостоверений он увидел служебное удостоверение серебряным отиском военная прокуратура на имя начальника отдела Василия владимировича Губенко Нилов сверил фотографию раскрыл папку для оформления административного протокола. При двух свидетелях, водителях такси, которых привел к машине Королев, Алексей предложил Губенко отдохнуть в индикаторную трубку. Подполковник тянул время, надеясь, что служебное удостоверение произведет впечатление на салагу сержанта, и тот отменит унизительную процедуру. Но ждать было нечего, и Губенко дунул. Маленького роста крепыш-таксист, глядя на меняющийся цвет вещества в трубке, не утерпел результат. И еще один супчик спекся. Губенко тут же огрызнулся. «Рано хоронишь, козел!» Нилов извинился перед свидетелями, попросил их подписаться под протоколом и повернулся к водителю. «Итак, Василий Владимирович, напишите объяснение, почему вы в нетрезвом состоянии управляли транспортным средством. На сегодня это, пожалуй, будет все. Не совсем так». огрызнулся губенко мы сегодня еще встретимся как сказать василий владимирович нилов закрыл дверцу машины подозвал королёева слушай внимательно полголосса сказал он надо вдвоем гнать его машину насос специальная охраняемая стоянка что крутой военный и «С крутизной легче справиться», — ответил Алексей и показал удостоверение Губенко. «Здесь крутизна, завернутая в во областную военную обертку». «Солидно», — рассматривая удостоверение Губенко, согласился Королев. «Представляю, что начнется, как только он дойдет до первого телефона автомата». «Так вот, чтобы этого не случилось, поступим так», — Нилов шепнул на ухо напарнику план действий. «На...» истую веранду ооплетенный вьющимся виноградом лисички вышел бодрым в хорошем настроении он посмотрел в глубь сада на белеющий шатер и сунул руки в широкие карманы халата мягко ступил подошами пушистых тапочек на асфальтовую дорожку добрый вечер валентин степанович почти одновременно учтиво поздоровались с ним компаньоны добрый добрый и ответил тот поочередно пожал протянутой руки сказал почему вас не виом угощают то что был выше ростом с аккуратно подстриженными тонкими усиками улыбаясь ответил валентин степанович мы заказывали пиво а я кушать хочу усаживаясь подставлены охранником кресла сказал лисичкин и подошедшая девушка поставила на стол холодные местные закуски хрустальные бокалы из оцинкованной посудиной заполненной кусочками льда вынула бутылку сухого вина. Не спеша, разлила его по бокалам. Ну, рассказывайте? Лисичкин посмотрел на собеседников, увидев, что оба гости следят за симпатичной официанткой улыбчиво заметил: Мне кажется, что вы приехали не по делу. а соблазнять мою работницу». Мужчина в белой рубашке, нехотя отрывая взгляд от удаляющейся по дорожке девушки, также улыбаясь, попросил «Научить, Валентин Степанович, как и где находить таких красоток». «Их не находят», — ответил Лисичкин. «Их выписывают. Как?» Удивленно переспросил тот. «Да-да, Вадим. Я выписал ее из специальной школы, так что не очень заглядываясь, а то я так, к слову, Валентин Степанович, начал оправдываться Вадим. Ладно, не бей поклоны, давай выпьем. Лисичкин поднял бокал с вином. Компаньоны чокнулись бокалами, выпили». Ну что серережа чё молчишь глянул на второго компаньона спросил лисичкин все нормально шеф закусывая с хрипотцой ответил тот Что значит нормально это значит как всегда по той же схеме надодо завязывать эту схему я другой раз удивляюсь что ментура до сих пор ее не раскрутила надо искать что-то другое да да шеф закивал головой Сгея милиция не так страшна как коммерсанты. которых мы побросили поэтому я и приехал предложение есть но пока доложу о том что уже закручена значит так снят очередной офис на месяц компьютеры принтеры факсы взяты у знакомых в аренду договора и все необходимые печати ждут новых клиентов объявление в газеты отдали спросил лисичкин давно уже первые клиенты интересовались как будет в реализовываться товар. Отбери тех, кто готов работать с нами без предоплаты, распорядился лисичкин. Заключись с ними любые договора под любые гарантии. Понял Валентин Ссипанович, кстати паспорт купили у аллкаша по внешности очень похожего на меня. Хорошо, отложив вилку в сторону, сказал лисичкин. недели- две поработаешь с клиентами по-честному чтобы расчеты прошли без задержки чтобы партнеры доверились чтобы поставка товаров пошла крупными партиями а потом лисичкин на секунду задумался перевозим все на другой склад добавил сергей я его уже арендовал и на этом нашей деятельности приходит конец Лисичкин поперхнулся. Откашлявшись, он уставился на Сергея. — Сплюнь, дурень, что ты говоришь? — Я ж не имел в виду, — начал оправдываться тот. — Имел, не имел. А плюй, я тебе говорю. При казном тоне потребовала Лисичкин. Сергей повернулся и сплюнул на траву. — А теперь стучи по дереву. Тот глянул на стул, стулья, все из пластика. — Что, не найдешь дерева, а? сергей виновато посмотрел на шево вот она лисичкин постучал по своему лбу и расхохотался засмеялись и дружки неожиданно где-то в углу сада хрустнула сухая ветка все замолчали прислушались эта ветка сказал лисичкин собеседники промолчали и сергей чтобы как-то реабилитировать себя сказал и толковые предложение есть валентин степанович лисичкин молча не глядя на него вилкой цеплял кусок заливного языка сегодня мы продолжал сергей считая молчание шефа как знак согласия помогали кредиторам возвращать долги так сказать нашим дедовским способом выбивали запугаивали угрожали но это ненадежно можно попасть и под криминальный кодекс.